Мельком я взглянул на часы. Половина первого. Моя нервозность возрастала. Вначале вы встретитесь с Анжеликой и все ей объясните. А я, как только освобожусь, протянул руку к телефону. Тот снова вдруг зазвонил. Поднял трубку и захрипел, как инопланетное чудовище. Поль Фаулер у аппарата. «Ах, дорогая, привет, где ты? Да? Но, девочка моя, ты...» «Что?» Слушая, он вдруг потемнел лицом. «Что? И ты ему?» «Но нет, девочка моя». «Конечно, нет». «Да, ну, конечно, жаль». «Нет, девочка моя, ничего». Нет-нет, выбрось это из головы. Немедленно приезжай. Да, дорогая, ты знаешь, как я тебя люблю. Хотя это звучит ужасно неправдоподобно. Положил трубку. Когда взглянул на меня, лицо его показалось осунувшимся, хоть он и пытался ободряюще мне улыбнуться. — Не выйдет, — сказал он. Придется придумать что-то другое. Как это не выйдет? Твой детектив знает свое дело. И, видимо, Дафна упомянула ему о нас. И он явился к Поле. Только что ушел. Потому она и звонила. Помимо всего прочего, спросил ее... Чем мы занимались вчера вечером? Разумеется, она ответила, что мы провели вечер вместе, одни. Я вдруг почувствовал, что лейтенант Трент стоит где-то рядом, тихо, скромно, с потупленным взором. Тут я вспомнил, что Дафна действительно упомянула фамилию Фаулеров. Только мельком Просто скользь. Говорило что-то о том, как мы с Бетси устроили вечеринку для Джимми, и что Бетси и Фаулеры были от Джимми в восторге. И все. Но лейтенант Трент этого не упустил. Моментально выяснил, кто такие Фаулеры. И, руководствуясь своей дьявольской интуицией, прямо от меня отправился к поле. Этим раз и навсегда обезвредил Фаулеров и отрезал от нас Анжелику. Теперь она осталась в стороне, совсем одна, лицом к лицу с противником, угрожающим всем нам. Мое растущее испуганное уважение к Тренту снова вызвало прилив былой злобы к Анжелике. Все это ее вина. Она — наше проклятие. Она угрожает нам всем. Ее вообще не должно быть на свете. Поль следил за мной. Взгляд был напряженным. — Ну, Бил, что будем делать? — Не знаю. — Во всяком случае, позвони ей. Вытащив телефонную книгу, он полистал ее, нашел номер и набрал. «Отель Уилтон? Позовите к телефону миссис Анжелику Хардинг». Я следил за ним, все еще не способный связно мыслить, и с ужасом думал, что буду делать, если Анжелики там не будет, если... Не найдем ее вообще. — У вас не зарегистрирована Анжелика Хардинг? При этих словах сердце у меня ушло в пятки. — Подождите минутку, — взглянул на меня. — А как ее звали до замужества? — Это мне и в голову не приходило. — Робертс, — прошептал я поль сказал в трубку